Глава 59. «Хочу есть...» Голос Леоны вибрирует у меня по духам и теплом растекается по груди. «Я тоже...» Лениво отзываюсь я. «В холодильнике есть еда? Я могла бы что-нибудь приготовить?» «Вряд ли. Здесь редко кто-то бывает». «Это странно. До университета отсюда рукой подать. Ты бы мог здесь жить?» «Мог бы...» Соглашается Леон. Но отец часто говорил о важности того, что семья должна жить под одной крышей. И у меня не было мысли сопротивляться. Потому что ты очень хороший сын. Едва ли сейчас он так считает. Ты слишком суров к себе. Ты умный, прекрасно учишься, занимаешься спортом, увлекаешься этой... Как ее? Криптовалютой. Подсказывает ли он? И именно. На месте твоего отца я бы очень тобой гордилась и никакие поступки не могли бы этого изменить. «Спасибо. Ты как?» Леон проводит ладонью по моему голому плечу, запуская ораву мурашек. «Поедем завтракать?» «Поедем?» Я приподнимаюсь на локте, чтобы посмотреть ему в глаза. «Завтрак в романтическом месте?» Губы Леона трогает улыбка. «Я не успел придумать, куда тебя отвезти, но после твоих слов стало ясно». Надо ехать в метрополь. Мы одеваемся так быстро и слаженно, словно уже много раз просыпаемся вместе. Все-таки голод — это мощная движущая сила. Кашемировый свитер, который разыскал Леон, оказывается новым. Так же, как и брюки из тончайшей шерсти. Мягкие, как пух, и совсем не колючие. Срезая ценники, я округляю глаза. За время, проведенное в доме Демидовых, я так и не привыкла к суммам, которые они тратят на одежду. Лорша скользит по влажному асфальту столицы так тихо, будто тоже боится спугнуть идиллию этого утра. Покачивая головой под меланхоличную мелодию, доносящуюся из динамиков, я смотрю на дорогу, но все чаще не удерживаясь от соблазна полюбоваться Леоном. Как его рука с завораживающей плавностью вращает руль, и как расслабленно, но внимательно его глаза перетекают с лобового стекла к боковым зеркалам. «Никогда не была в Метрополе», Признаюсь я при виде знакомых башенок, замаячивших впереди. «Думаю, тебе понравится». Взгляд Леона задевает воротник моего пальто. «Когда я попал туда впервые, то был впечатлен». Расписные своды метрополя встречают нас по-царски. Официанты в белых перчатках двигаются быстро и бесшумно. На столах, укрытых белыми скатертями, поблескивает хрусталь. Из-за колонн доносятся звучание струнного квартета. Я непроизвольно сжимаю руку Леона, чтобы погасить растущее волнение. Прекрасно, что мое платье отправилось в мусорку, а Каролина носит тот же размер, что и я. Этому месту волей-неволей хочется соответствовать. Зал оказывается почти пуст. В дальнем углу сидит пожилая пара. Он в твидовом пиджаке и роговых очках, она с укладкой и в элегантном платье в пол. У окна представительный мужчина с газетой в руках чье лицо мне кажется смутно знакомым. Возможно, я видела его по телевизору. Мы садимся. Официант протягивает меню, но Леон отказывается. Блюда, которые он с ходу перечисляет, звучат как песня, призванная спровоцировать повышенное слюноводеление. Яйца Бенедикт с крабом, круассаны, копченая стерлядь, сырники из фермерского творога, витрина молодых сыров, блины с красной икрой. Причем здесь, кстати, витрина? Ты, похоже, сильно проголодался. Шепчу я, когда официант уходит. Раз уж мы добрались сюда, нужно попробовать как можно больше. Отвечает Леон с легкой улыбкой. Скажешь свое мнение. Боюсь, я не тяну на гурмана. Обычно мой завтрак — это бутерброд с сыром и овсянка. Достаточно просто сказать, вкусно или нет. Кивнув, я протягиваю к нему руку. Жест смелый и неосознанный, но он получает моментальный ответ. Леон с готовностью обхватывает мои пальцы своими и сжимает. «Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне». Говорю я, подавшись вперед. От искренности этого признания голос немного дрожит. «Запомни это, ладно?» Опустив взгляд на наши сплетенные пальцы, Леон кивает. «Не знаю, почему испытываю нужду постоянно напоминать ему о своей безоговорочной поддержке. Наверное, потому что чувствую». Она ему сейчас нужна гораздо больше, чем мне. «Леон, приветствую!» Звучный голос заставляет нас обоих поднять головы. «А я издалека не сразу понял, ты это или нет?» Мужчина лет сорока с хвостиком возвышается над нашим столом. У него взгляд хозяина жизни. Дорогой парфюм и дорогущие часы на запястье. «Здравствуйте, Виктор Степанович!» Поднявшись, Леон пожимает ему руку. Вы не ошиблись. Тоже позавтракать, значит, пришел. Пытливый взгляд на секунду оставляет Леона и переползает на меня. Как видите, это, кстати, Лия. Леон смотрит мне в глаза и ободряюще приподнимает уголки губ. Мол, не дрейфь, все в порядке. Очень приятно. Мужчина выдает скромное подобие улыбки, но смотреть на меня второй раз не утруждается. Не буду вам мешать. Папе привет. Леон кивает, после чего мужчина уходит. Я почти уверена, что он смотрел на нас с осуждением, но забивать этим голову, конечно, не стану. Чтобы не связывало этого Виктора, как его там, с Веленом Константиновичем, личная жизнь Леона далеко не его дело. Так что пусть засунет свое осуждение куда подальше. М -м -м. Я пережевываю кусочек круассана, блаженно закатив глаза. Если тебе все еще интересно мое мнение, это самое вкусное, что я когда-либо ела. А это я еще до блинов не добралась. Я очень рад. Леон с улыбкой наблюдает за мной поверх чашки с кофе. Ты поэтому так смотришь? Я гримасничаю. Думаешь, что у меня манеры крестьянки, раз уж я разговариваю с набитым ртом? Нет, мне просто нравится за тобой наблюдать. Ты ешь очень искренне и аппетитно. Я раздражаюсь смехом. Слава богу, мне хватает ума вовремя прикрыться рукой, иначе все крошки разлетелись бы по столу, а некоторые наверняка попали бы в Леона. Это тоже выглядело бы очень искренне, но едва ли аппетитно. Мне очень хорошо. Признаюсь я, прикончив круассан. И поэтому вдвойне страшно включать телефон, потому что все это закончится. Но мама меня уже наверняка потеряла. Вчера по дороге в квартиру я написал отцу и попросил предупредить Ингу, что ты со мной. Я с облегчением прикрываю глаза. Леон остаётся ответственным, даже когда мир вокруг трещит по швам. «Но ты права», — продолжает он, сосредоточенно сводя брови к переносице. «Проблемы нужно решать, как бы не хотелось отложить это на потом». Помолчав, он находит мои глаза. «Мне тоже очень с тобой хорошо, Лия». И слова, которые я сказал ночью, тоже серьезны. Напрочь забыв о кофе, источающем свой аромат у меня под носом, я улыбаюсь широко-широко. Несмотря на то, что через пару часов мама наверняка насмерть забьет меня скалкой, я еще никогда в жизни не ощущала себя такой безоглядно счастливой.